когда, наконец, наступили выходные. Друзья все вместе собрались сходить в гости к лесничему Хагриду. Но в тот день кто-то разбудил его ни свет ни заря. Он разлепил глаза и увидел Оливера Вуда. — Что что тут такое? — сонно пробормотал Гарри. — Тренировка! — решительно заявил Вуд. «Вставай — Вставай! Гарри поглядел в окно. Золотисто-розовое рассветное небо подёрнута легкой дымкой, оглушительно гомонят птицы. Как-то они его раньше не разбудили. — Но, Оливер, — взмолился Гарри, — сейчас такая рань. — Вот именно, — согласился Вуд. В глазах высокого крепкого шестикурсника горел сумасшедший огонь энтузиазма. — Это новая тренировочная программа. Бери метлу и пошли. Другие команды еще и не приступали к тренировкам. Мы будем в этом году первыми.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 Колин завороженно глядел на Гарри, споткнулся и чуть не упал.